Глава третья. Ночной голод. Я проснулась от хриплого лая собаки, раздавшегося неподалеку. Разлепив веки, посмотрела в окно, в которое виднелось потемневшее небо с первыми робкими звездами. Надо же, как меня сморило. Осторожно пошевелилась, проверяя свое состояние. Голова болела значительно меньше. Видно, масень ней впрямь творила чудеса. А отвратительный запах и правда почти сошел на нет. Лишь ребра ныли, как и прежде. Нужно туго перебинтовать грудную клетку, иначе каждое движение будет мучением, где бы раздобыть ткань подходящей длины. Дверь тихо скрипнула, и в комнату проскользнула Энни с деревянным подносом в руках. «Миледи, вы проснулись? А я вам ужин принесла». Она поставила свою ношу на шаткий столик. Я села, морщась от боли, и взглянула на масляную лампу, стоявшую рядом с тарелками. Перевела взор на содержимое последних. Сердце упало. В деревянной миске плескалась жидкая каша на воде. Серая комковатая масса без малейшего намека на масло или молоко. Рядом лежали вареные овощи, пара морковок и что-то похожее на репу. Тоже без всякой заправки. Довершал картину нищеты кусок чёрстого серого хлеба. «Это мой ужин?» Не удержала сарказма, проскользнувшего в голос. Энни виновата потупилась. «Простите, миледи». Гарета сказала, что, несмотря на ваши раны, все равно не даст вам мяса. Нужно экономить продукты». Я тихо хмыкнула и взяла деревянную ложку. Зачерпнула склизкую кашу. На вкус она была еще хуже, чем на вид. Пресная, с привкусом горелости. Но голод не тетка, и я заставила себя есть, запивая эту бурду теплой водой из глиняной кружки. «Энни, вся прислуга так питается?» – полюбопытствовала я. Все то же самое, миледи». Пока я давилась отвратительной едой, девушка сходила за ведром с водой и тазом. "Давайте я помогу вам смыть грязь и переодеться ко сну", предложила она, когда я отодвинула пустую тарелку. Умывание холодной водой немного взбодрило. Я не помогла мне снять испачканное платье и достала из сундука ночную сорочку, вернее, то, что когда-то ей было. Тонкая ткань износилась до полупрозрачности, в местах, где разошлись швы, виднелась грубая штопка. А от былой белизны не осталось и следа, сорочка приобрела желтовато-серый оттенок. Это все, что есть? уточнила я, разглядывая печальное одеяние. Есть еще пара платьев, меледи, но они не для почивания, а для работы и походов в лес. Энни снова полезла в сундук и извлекла мешковатые и жуткие на вид балахоны. Еще одно вполне симпатичное, темно-зеленое. А вот это для выхода к гостям. Я провела рукой по ткани. Качественная шерсть, хороший крой, платье явно шили не для служанки, но время и частая носка сделали свое дело. Ткань вытерлась на локтях и подоле, цвет поблек, а на воротнике и манжетах пожелтели и местами порвались. «Странно», — заметила я, — «почему меня не переселили в комнаты для прислуги, раз уж я на положении служанки?» Энни нервно оглянулась на дверь. «Леди Дарена велела оставить вас здесь». Сказала, что когда приезжают визитеры, все должны видеть, что племянница барона живет в господском крыле, на подобающем ей месте. Вот оно как. Для гостей я любимая племянница барона, а в остальное время бесправная нищенка. Удобно устроилась, мачеха. Такс. задумчиво протянула, я на секунду замерла, после чего решительно объявила: Это не потребство, ткнула пальцем в полупрозрачную сорочку. «Сейчас разорвем и перевяжем мне грудную клетку. А вот это...» Перевела палец на более или менее приличное темно-зеленое платье. «Я надену сверху». «Но, миледи...» Округлила глаза помощница. «Не спорь, милая Энни», — перебила ее я. «С повязкой мои ребра быстрее заживут. А что касается выходного наряда, я буду носить его, пока не раздобуду чего поприличнее. Поверь, скоро в этом доме многое переменится». Девушка испуганно посмотрела на мое полное решимости лицо. Хорошо, леди Айрис! В итоге сдалась она. Через четверть часа мои саднищие ребра были плотно зафиксированы неровно разорванной тканью, а затем все это прикрыто зеленым платьем. Спасибо, Энни, большое! А теперь ступай, тебе тоже нужно отдохнуть. Я легла на жесткую кровать, натянув тонкий плед до подбородка. Спокойной ночи, миледи! «Моя комната внизу, в крыле для слуг, прямо под вами. Если что понадобится, стучите в пол, я услышу». Дверь закрылась, и я осталась одна. Тьму, окутавшую мою коморку, разгонял свет единственной лампы, а сквозь щель в окне пробирался холодный ночной воздух. Погасив огонек, я свернулась калачиком, пытаясь согреться, и закрыла глаза. Вскоре усталость взяла свое, и я провалилась в тревожный сон. Я стою на краю дамбы... Бетон под ногами трескается, расползается паутины антроцитовых линий. Земля уходит из-под ног, и я падаю, падаю, падаю в черную жадноревущую бездну. Я не выдержала и закричала в момент, когда должна была разбиться о бетонное основание. Но вместо удара картинка вдруг сменилась, и вот я ползу по противно чавкающей грязи. Камни впиваются в ладони, оставляя кровавые следы. В голове гудит перед глазами красная пелена. «Помогите!» — сиплю я, но голос тонет в равнодушном фоновом шуме. «Кто-нибудь?» «Пожалуйста!» Я выползаю на освещенную солнцем широкую улицу, но люди проходят мимо, никто из них не останавливается. Они смотрят сквозь меня, словно я призрак. Я тяну руку к чьей-то юбке, но ткань проскальзывает сквозь пальцы. «Помогите!» Последний выдох, и темнота накрывает меня с головой. Я проснулась резко, словно вынурнула из воды. Сердце колотилось так сильно, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Несколько минут я лежала, приходя в себя и прислушиваясь к тишине дома. За окном царила глубокая ночь. В комнату проникал любопытный лунный свет, оставляя дорожку на полу. Я кряхтя медленно села, прислонившись спиной к стене. Задумалась. Немного успокоившись, отчетливо осознала. «Айрис убили намеренно. Это было вовсе не ограбление, нет. У девушки в заштопанном платье нечего взять. Кто-то целенаправленно ударил ее по голове и бросил умирать в том зловонном проулке. Но кто? И главное, зачем?» Сбивая с мысли, неожиданно заурчал желудок. Я не спеша встала, поёжилась от холода. «Может, попробовать найти кухню? Там наверняка найдется что-нибудь съестное». Тихонько приоткрыв дверь, выглянула наружу. Темнота была почти непроглядной, только в дальнем конце виднелось бледное пятно окна. Опираясь одной рукой о стену, двинулась вперед. Доски под ногами предательски скрипели при каждом шаге. До лестницы добралась довольно спора, спускалась медленно, прислушиваясь к каждому звуку. Особняк спал, только где-то далеко тикали часы. Внизу было чуть светлее, благодаря проникавшему через окна холла лунному свету. Оказавшись у подножия, остановилась, вспоминая. Горета выскочила из боковой двери. Хм, кажется, вон и стой. Поколебавшись секунду, все же решила направиться туда, при этом неосознанно стараясь ступать еще тише. За тяжелой створкой оказался короткий коридор, В его конце виднелась еще одна дверь, по низу которой шла полоска тусклого света. Чем ближе я подходила, тем отчетливее становился запах дыма, золы и чего-то съестного. Желудок снова громко заурчал. Толкнув дверь, очутилась на просторной кухне. В огромной печи тлели угли, отбрасывая красноватые блики на закопчённые стены. На массивном столе была разложена чистая посуда, а вдоль стен тянулись полки с утварью. Огляделась, где же тут хранят продукты? Логика подсказывала в кладовой. И точно. В углу обнаружилась небольшая дверца, за ней ступеньки, ведущие вниз. Я спокойно спустилась и с любопытством осмотрелась. Тут, на удивление, было весьма прохладно. На полках стояли горшки, корзины, висели связки лука и чеснока. В первом же горшочке оказалась та самая каша, холодная и ещё более неаппетитная во втором – квашеная капуста, а вот в третьем – я не поверила своей удаче – большой кусок вареной говядины. Быстро вернулась на кухню, нашла нож, отрезала ломоть хлеба, сверху положила толстый кусок мяса. Боже, как же это было вкусно! Я жевала медленно, наслаждаясь каждым мгновением. увлекшись, не заметила, как смахнула локтем нож. Он упал на каменный пол с громким звоном, разнесшимся по всему помещению. «Что за чертовщина?» Почти тут же раздался визгливый голос. В дверях откуда ни возьмись нарисовалась Гаретта в ночном чепце и засаленном халате. Ее маленькие глазки метнулись от меня к открытому горшочку с мясом, затем к недоеденному бутерброду в моих руках. Лицо кухарки пошло отвратительными багровыми пятнами. «Ах ты, воровка!» – взвизгнула она. «Это все для миледи Дарены, не для такой грязнули, как ты!» Тетка ринулась на меня, размахивая руками, словно мельница. Я поначалу опешила от ее натиска, но быстро совладала с собой и, стиснув зубы, увернулась от ее неуклюжего выпада, при этом сумела толкнуть ее в пухлое плечо. Ушибленные ребра взвыли, но я держалась, стараясь не дать слабины. Повариха, не ожидавшая сопротивления, раззявив рот, ухнула и потеряла равновесие, полетев прямо на печь. Я не успела ее перехватить, впрочем, не сильно и пыталась. Гарета неловко выставила руки и прижала с левой ладонью прямо к горячей чугунной плите. «А-а-а!» завизжала она, как поросёнок, тряся обожженной конечностью. На шум сбежались слуги, в дверях появились трое – пожилой мужчина, приблизительно такого же возраста женщина и Энни. Все они замерли на пороге с открытыми ртами, глядя на меня с бутербродом в руке и корчащуюся от боли гаретту. «Мерзавка! Ух и накажут тебя!» Визжала кухарка, что есть мочи. «Миледи вернется и запорит тебя на конюшне!» И мне вдруг это все надоело. Я, передернув плечами, холодно прищурилась, резко шагнула вперед, без страха заглянув в лицо поварихи, опешившей от моего маневра. «Как ты смеешь!» «Поднимать руку на меня, дочь барона Эшварта». Мой голос был тихим, вкрадчивым. В нем звенела сталь. Я вовсе не боялась, что эта туша может на меня напасть. Еще одно слово, Гаретта. И завтра ты будешь искать новое место. Без рекомендаций. Так что не забывайся». Гаретта резко со щелчком захлопнула рот. Ее рыхлое лицо исказилось от шока. Она мелко затряслась и в ужасе сделала шаг назад, увеличивая дистанцию между нами. Тётка молчала, не в силах выдавить из себя и звука, только пучила глаза и хватала воздух, как выброшенная на берег рыба. «Ты... вы... как смеешь мне такое говорить?» — охнула она дрожащим голосом. «Повторюсь. Не забывайся». Нахмурилась я и, прищурившись, приказала. «Поди вон, и чтобы я тебя не видела». «До самого возвращения, дрожайшая леди Дорены». Кухарка икнула, глаза едва из орбит не выпали, но послушалась и, оглядываясь почти на каждом шагу, устремилась прочь из кухни. Я облегченно выдохнула и, стараясь не показать, как дрожат колени, повернулась к замершим изваяниями свидетелям всей этой сцены. «Давайте пойдем спать. Ночь на дворе, а утром нас ждет много важных дел».